День первый. Все сидят на полу. Можно брать подстилки и пледы. Располагаешься в любой позе. Главное не ерзать и сосредоточиться. На чем тут можно концентрироваться? На своем дыхании разве что. Негодовал Ум. Он был обескуражен и до сих пор не верил в происходящее. «Даю тебе максимум три дня и сваливаем отсюда», продолжался бескомпромиссный молчаливый монолог. включили аудиозапись. Я впервые услышала голос Гаенки, основателя центров Випассаны. Он покинул тело в 2013 году. Мастер говорил сначала на языке пали, потом на английском. Каждый монолог заканчивался словом аничча, что в переводе означает всё временно, всё приходящее. Итак, в первый день нас попросили сконцентрироваться на дыхании. Нужно было прочувствовать движение потока воздуха в ноздрях. На пятый час медитации я реально стала ощущать это. Еле уловимый поток. Сначала воздух прохладный, потом он движется вдоль внутренней полости носа, нагревается и выдыхается тёплым. Я чувствовала свой нос. Только нос и больше ничего. Необычное ощущение. Вспомнила рассказ Гоголя. Ну, вы понимаете, какой. Всё остальное тело постепенно теряло значимость. Оно жутко ныло, болела каждая мышца. Но это был фон. Сознание полностью переместилось в ноздри. Ум отчаянно сопротивлялся. Подкидывал мне одну картинку за другой, чтобы как-то себя развлечь. Суетился, отвлекал. Включал песни из далёкого прошлого. «Позови меня в ночи, приду». День второй. «Я не хочу здесь оставаться!» Шел второй день медитации. Ум, привыкший к активной деятельности, объявил забастовку. «Или мы уезжаем отсюда, или я за себя не ручаюсь!» Таков был ультиматум. Я, чуть не плача, смотрела на календарь, отсчитывающий дни над дверями в главный холл. До окончания медитации осталось 9 дней. «Девять дней, Вика, одумайся!» Ты еле выдержала сутки. Постоянный холод, ночной подъем, жесткая кровать, ледяная вода утром. Боль в спине, теперь еще и в ушах. Что это за добровольное истязание? Вернись в город, сними хороший номер, прими теплый душ. Ведь десять дней можно провести в поездках по великолепным местам, познакомиться с кем-то, заняться шопингом, в конце концов. Все, как ты любишь. «Ну уж нет». парировала я сама себе. Я должна дойти до конца. Хочу понять, что со мной происходит, почему я не живу своей жизнью. Хочу познать себя, прочувствовать границы тела и сознания. Я хочу очистить мозг от негатива, обнулиться, увидеть реальность, как она есть, в конце концов. Випассана так и переводится. «Видеть вещи, как они есть», напоминала я себе постоянно. В итоге мне удалось договориться. С самой собой. Рассуждала я так. Время относительно. Все уже закончилось. Ты уже села в самолет и летишь домой. Все линии времени существуют здесь и сейчас. Просто получай сегодня то, что в параллельной реальности уже завершилось. Сработало. Сегодня. Обратите внимание на зону под носом. Прочувствуйте, как потоки воздуха собираются у подножия носовых проходов, двигаются по носовым раковинам, нагреваются. И как вы вдыхаете теплый воздух, — проговорил динамик. О да, на третий час я уловила это. Когда втягиваешь ноздрями воздух, он собирается в губном желобке и, разделяясь на два потока, неравномерно протекает по двум ноздрям, щекоча носовые раковины. Так мы медитировали 13 часов второго дня. Но ум-то опять работал на полную катушку. День третий. На третий день ум понял, что никуда мы не денемся, и надо ему как-то дальше волочить свое жалкое существование. Ибо здесь и сейчас он перестал быть центром эго. Ум уяснил, что я не реагирую на боль, воспринимая ее как естественную часть процесса. Игнорирую призывы свалить отсюда подальше. Но все-таки решил не сдаваться. Давай-ка, дорогая, проверим тебя на искушение. Ум начал рисовать эротические картины. Причем не из прошлого. Он фантазировал, уносил в свои грезы, манил. Кстати, не было ничего пошлого. Все возвышенно и красиво. И с конкретным мужчиной. Да-да, именно с ним. Учитывая, что 10 лет у меня не было сексуальной жизни, и выбор этот я сделала осознанно, даже мысли в эту сторону у меня раньше не возникало, ибо было неинтересно. А тут на тебе. Сексуальные фантазии во всей красе. Это стало напрягать. На следующий день я обратилась к учителю. Я всё время думаю о... ну знаете, о мужчине. Никак не могу избавиться от мыслей о нём. Произнесла я будто чужим голосом. Учитель мягко улыбнулась, Считала, наверное, мои мысли. Ничего страшного. Пусть фантазии возникают сами собой. Не цепляйся за них. Не блокируй. Иначе будет эффект, Как от сжатой пружины. Ты понимаешь, о чем я? Да, я понимала. И отпустила свой ум, Обезоруживая его еще больше. День четвертый. Из медитативного состояния меня выдернули звуки рыданий. Перед поездкой в Непал я читала отзывы других людей и была готова к эмоциональным всплескам в процессе медитации. Ум не получает новых впечатлений. Четкий распорядок дня, день сурка, отсутствие общения, погружение в медитацию, поэтому начинает перелопачивать события прошлого. Особенно тяжко приходится тем, кто хранит в себе непрожитые эмоции. как это называют в психологии. У меня с переживанием эмоций оказалось все окей. Никаких всплесков моя психика не выдавала. Но девушка, сидящая впереди меня, не выдержала. Громкие рыдания эхом разнеслись по огромному залу. Она вскочила и побежала к выходу. Через два часа мы вернулись в свои номера люкс. Ее кровать была пуста. Уехала девушка. Решила не идти дальше. Мы часто сходим с пути, когда встречаем препятствия, внешние или внутренние. И это не хорошо, не плохо. Это лишь показывает, что цель не истинна. Психика всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. И если цель осмысленна, понятна, то дискомфорт, проблема в процессе ее достижения мы воспринимаем как фон. Потому что факт отказа от значимой цели — будет более болезненным, чем временные затруднения. Я могла бы уехать. На то были объективные причины. Острые боли в крестцовом отделе, спазм где-то в районе гениталий, боли в ухе. Но цель была пройти до конца. Я не для того проделала этот длительный и сложный путь из Москвы в Непал. Знала, потом буду жалеть, если сдамся. И что греха таить? Я ожидала окончания, потому что в отзывах люди говорили «Оно того стоит», и это было правдой.